Глава двадцать седьмая. Иво. «Вижу, мой подарок пригодился», — насмешливо заявила Кассия, бросив взгляд на вендинговую машину. Количество леденцов там заметно уменьшилось. Иво не сразу осознал намек, но когда понял, то застыл, прекратив перекатывать во рту конфету на палочке. Клубника со сливками. Его любимый вкус. Кассия была в курсе, чем заполнить купленный аппарат. «Я собираюсь на переправу к Пандея. Ты опять не поедешь?» Ива удержался от гримасы. Уже неделю Пандея каждый день тренируется на переправе с Вестой. Чередуясь, компанию ей составляют либо Кай, либо Кассия. Ива же остается в фирме или дома. «Много работы», — бросил его продолжая набирать письмо на ноутбуке. Дела, конечно, были, но не так много, как он показывал всю прошлую неделю. Сейчас и вовсе достаточно было проверить рабочую почту, поэтому он не стал подниматься в кабинет, а раскрыл ноутбук прямо в гостиной. Краем глаза его заметил, как Кассия перевесила свое пальто с одной руки на другую, но с места не сдвинулась, намеренно изводя его пристальным вниманием. Ее немое осуждение он чуял нутром. Но Кас могла пытаться, сколько влезет. его до раздражающего мастерства отработал способность игнорировать чужой взгляд. Что-то случилось между тобой и пандеей, раз ты не хочешь ее видеть? Первый сдалась Касс. Нет? Ничего не произошло? Его не оторвался от письма. Разве что поцелуй, которого не должно было быть? Еще желание, которое он приказывал себе не чувствовать. Ни мозг, ни тело, ни сердце не слушались. И это раздражало. Ива невольно вспомнил, как Пандея затеяла весьма опасную игру за завтраком. Использовала его же способность дома соблазна против него самого. Умно. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы не позвонил Миниск? Тогда холодный рассудок покинул его. Даже сейчас Пандея далеко, а вся кровь устремилась не в ту часть тела, куда надо, всего лишь от обрывочных воспоминаний. Ива зашипел и потер переносицу, надеясь, что Кассия просто решит, что у него мигрень. Все-таки вляпался, да? Словно прочитав его мысли, выдала Кас. Фраза лишь отдаленно напоминала вопрос. Хм? Только я ответил он, вернувшись к работе. Хм? С чего ты взяла? Я чую. Ты из дома раздора, Кас? Я чую внутриличностный конфликт в твоей умненькой голове. Неужто. «Новый девиз дома соблазна!» «Элеон был прав. Ты задира», — усмехнулся Ива. «Это задира?» — касткнула себя в грудь, привлекая его внимание. «На твоей стороне. Всегда!» Она говорила искренне и абсолютно серьезно, чем вызвала у Ивы благодарную улыбку, которая быстро увяла. «Раньше ты вызывался ночевать в квартире Пандеи, Но после ее возвращения из Пелеса даже не проведал девушку, которая тебе явно не безразлична. Ты больше не переживаешь за ее сохранность? Переживаю. Именно поэтому нанял ей персонального телохранителя, который ночует у нее в квартире. Помимо этого нанял еще четверых, круглосуточно следящих за ней без ее ведома. Я установил на ее двери датчики слежения и буквально напичкал ее обувь, украшения и сумки маячками. Вся информация регулярно приходит мне на телефон. Отчитался его и постучал пальцем по лежащему рядом мобильнику, не отрывая взгляда от экрана. Он постарался полностью сосредоточиться на работе. Немного жутко. Главное, действенно. Есть что-нибудь необычное? Нет. Но именно это и подозрительно. Наконец, прекратив печатать, вздохнул Иво. Никаких странных личностей, слежки или очередных попыток нападения. Полимархи-гимеры, конечно, боялись таких, как Пандея, но прошло немыслимо много времени. Ни тех, ни других практически не существует, а Пандея... Да, она воин Калиго, но одна. Война разрыва в прошлом, и она не представляет ни для кого опасности, тем более между Полагедой и Даорией подписано перемирие. Полимархи-гимеры действуют вне воли царей, преследуя личные цели. Думаешь, они отстали от нее? Вряд ли. Скорее мы не понимаем их намерений, а из-за этого не можем предугадать дальнейшие ходы. Касья не ответила, но так и не ушла, явно не договорив. Его поехали со мной. Руки замерли над клавиатурой. Кас последние несколько дней лишь уточняла, не хочет ли он увидеть Пандею, но сегодня впервые прямо предложила поехать вместе. Что-то случилось? У нее не получается контролировать Анира? Иво закрыл ноутбук, внезапно поддавшись тревоге. Кассия ответила вымученной улыбкой. «Получается так себе. Думаю, она может лучше, но дурное настроение все портит. Мне тоже было сложно концентрироваться на иллюзиях, когда в моих мозгах или чувствах творился хаос». Иво многозначительно приподнял бровь, ожидая более подробных и структурированных объяснений. Касс вздохнула, но продолжила. Пандея научилась призывать Анира давать простые команды. Анир ее слушается, хотя не всегда понимает, что именно от него хотят, но соединиться в одно тело у них не получается. Анир разве что способен быть рядом, но при таком раскладе он мелкий, хлипкий даже, не опаснее собаки. В идеале нам надо, чтобы Пандея могла защищаться без выстрелов себе в сердце, но пока подвижек в этом направлении никаких. Прошла всего неделя. Избавившись от волнения, пожал плечами его и вновь повернулся к компьютеру. Да, мы тоже ей об этом сказали. Но Пандея критична к себе. Каждая неудача выбивает ее из клеи. Кас помялась, но, поняв тщетность попыток, накинула пальто на плечи. Думаю, ей не хватает поддержки тех, чье мнение ей важно. Насколько я поняла, это брат. Но с ним она в ссоре. Я тоже не подхожу. Мы с ней едва знакомы и начали с конфликта», — напомнил его. «Думаю, твоя поддержка станет для Пандеи неоценимой помощью. Ты добра к ней, и бывший архонт. Она тебя уважает». Длительная пауза заставила его напрячься, хотя он умело прикидывал прикидывался безразличным, доставая планшет из-под стопки документов. Однако едва его не выронил, когда Кас сочувственно похлопал его по плечу. «Думаю, Пандея...» Нет дела до социальных пропастей. Это тебе так. Информация на подумать. Кас ушла, оставив застывшего Иво сидеть на месте, невидящим взглядом уставившись в стену. Планшет скрипнул в руке, когда Иво сжал пальцы. Он едва сдержал порыв швырнуть гаджет, но Иво не из тех, кто ломает вещи, чтобы избавиться от напряжения. В конце концов, планшет стоил денег, а восстановление данных займет время. Вернув рациональность мышлению, Он откинулся на спинку дивана и открыл приложение, возвращаясь к работе. Беседа встречи с Пандеей Касс более не заводила. И оставаясь тем же замечательным другом, которого Иво в ней ценил, ничем не демонстрировала разочарование его выбором. Она притворилась, словно того разговора и не было. Однако выдержки Иво хватило на жалких два дня. И он сам сдался без лишних пинков со стороны, хотя, оставаясь верным привычкам, решил совместить два дела сразу. «Одной колбы хватит?» — уточнил его у Гелиона, когда целитель приказал ему согнуть руку в локте и подержать немного. Сын Архонта спрятал собранную кровь Иво в свою сумку. «Да, достаточно. Если ты не против, то позже я бы взял у тебя еще. Благо, в отличие от Кая, ты а для разных исследований нужно больше крови». «Зачем тебе кровь Кая, Кирей?» «Не Кая, а Кассии», — поправил он. Губы тронула страдальческая улыбка. «Я продолжаю исследовать возможность блокировки гнева в ее организме. Ведь это невероятно. Даже спустя столько лет эффект от принятой смеси не исчез». заинтересованной восторженностью пояснил Гелион. «Рассказывать подробнее не требовалось». Иво без того понял, что любые анализы от Кассии Гелион получает только с разрешения Кая, который весьма неуступчив, тем более после того, как Гелион приударил за Вестой. Или Веста за ним. Его не решился разузнать детали их отношений и поднять эту тему при Кая. «У меня есть результаты исследования твоей крови после переливания от Пандеи. Я сравню с нынешним образцом и свяжусь с тобой», — пообещал Гелион. «Была ли какая-то странность в моей крови?» «Да, но пока не разобрался, что это. Я показал данные гипносу и Морресу, и они не выглядели обеспокоенными. Да и ты чувствуешь себя хорошо. Если отклонения из-за переливания и были, то уже пришли в норму». Иво проверил сгиб локтя. Убедившись, что кровь не идет, он поправил рукав свитера, а куртку взял в руку. Несмотря на перемену погоды и сезонов в других мирах, на переправе всегда стояла комфортная температура. С делами он разобрался. Можно возвращаться в санкт данам к работе. Но вместо этого его замер, оглядев гостиную дома гипноса. «Веста где-то за яблоневой рощей вместе с Пандеей из рода лазарисов», пояснил Гелион, похоже, отлично осведомленный о ее делах. «Кажется, там же Кай или Кассия. А может, они оба?» «Кай в Санкт-Донаме. Он вчера здесь был». Гелион ответил мимолетной улыбкой. «К сожалению, у меня мало времени, и я не успею поговорить с Кассией. Но...» ты не мог бы попросить ее добавить сюда фантазий Ива принял стеклянную бутылочку из темного стекла что это седативная подбираю подходящую формулу для весты чтобы создать нечто полегче ее нынешней настойки я считаю что добавление нектара из реки забвения слишком категорично в ее случае к новой формуле сила кассии может подойти идеально но сперва надо изучить Продолжая собирать медицинские принадлежности, пояснил Гелеон. Веста что-то принимает? Да, проблема со сном. Говорит, что обрывочные, часто просыпается, а потом не может уснуть. Она из-за чего-то беспокоится, но то ли сама не знает из-за чего, то ли. Не признается. Я же убежден, что дело в беседе с Мойрами, хотя Веста отрицает. Уверяет, что разговор был обычный о проходе, который создали для перехода в Новую Даорию. Беседа с Мойрами? повторил его сильнее сжав лекарства. Вероятно, он прозвучал слишком рассеянно, потому что Гелион оторвался от своего занятия, чтобы поднять взгляд. На лбу появились задумчивые морщинки. «Она не говорила?» «Веста же вам все рассказывает». «Наверное, говорила, но Кассия или Каю?» «Меня на переправе неделю не было. Когда состоялась встреча?» «На самом деле, давно, больше месяца назад». Гелион почесал затылок. Я застал конец их разговора. Веста спорила с Мойрами, но пререкания оборвались раньше, чем я до них дошел. Возможно, Мойры требовали что-то, что Весте не понравилось. Не переживай. В начале переселения бед с богинями и царями было немало. Я думал, что к нынешнему моменту все закончилось. Веста — единственная, кто всегда остается на переправе. Поэтому она не единожды проводила переговоры без сторонней поддержки. Заверил Ива, приподняв бутылек. «Но я все передам Кассии». Гелион благодарно кивнул. Попрощавшись с ним, Ива вышел из дома. Солнце наполовину скрылось за горизонтом, хотя оно было почти в таком же положении, когда он пришел на переправу. Веста снова задержала время, чтобы сохранить необходимое количество света для тренировки Пандеи, у которой были свободны лишь вечера после работы. Посмотрев в сторону Яблоневой рощи, Ива даже преодолел несколько метров, но опять застыл прикинул варианты, столкнулся с пустотой в голове и отсутствием важных причин для присутствия на тренировке Пандеи и развернулся, чтобы уйти в Санкт-Данам, но не сделал и шага, заметив направляющуюся к нему весту. За дочерью гипноса сошел миниск. «Привет, Ива. Уже уходишь?» — уточнила она, подойдя ближе. Он бегло окинул ее взглядом, но не найдя заметных перемен, успокоился. Миниск поздоровался с его кивком. Тот ответил тем же. «Да, с Гелионом мы закончили». Кассия с Пандеей за рощей. «Думала, ты их подождешь. Но тогда хорошо, что мы тебя перехватили. Я услышала, что Миниск зашел на переправу в поисках Пандеи, но, как оказалось, сперва он хотел поговорить с тобой или Камаэлем». Веста обернулась к Миниску, уперев руку в бок. «Дам вам пять минут» и если не уладите все вопросы, то я сопровожу тебя к выходу. Да и рассказала мне о вашей ссоре, и либо вы миритесь, либо возвращайся в Пелес». Миниск выглядел то ли изумленным, то ли оскорбленным. вероятно, он не часто получал выговоры, да еще и от малознакомых. Являясь выходцем из семьи первого сула, он привык, что большинство угождали, избегали его или же оставались притворно вежливыми. Если внешне Веста и была не сильно старше Миниска, то на деле их разделяли десятилетия жизненного опыта. Губы Иво тронула мимолетная улыбка, но она быстро исчезла, стоило Вести уйти в дом. «Чем могу быть полезен, Кирей?» Сухо перешел к делу Иво. Миниск тяжело вздохнул, окинув собеседника затравленным взглядом, словно Иво был последним, к кому он бы обратился с просьбой. «Зачем вы тренируете Дэя? «Неожиданный вопрос». Ответ был очевиден. «Чтобы она могла контролировать Анира ради ее собственной безопасности и безопасности окружающих». «Для чего?» Его не ответил, нахмурившись. Объяснение он дал, но определенно не то, которого собеседник ждал. Сегодня его был без повязки, и к его странному облегчению Миниск лишь дважды отвел взгляд, в основном глядя ему в глаза. Сумеречные аниры могут быть опасны для здоровья носителя. Да и вообще его наличие делает даю мишенью. Сейчас для полимархов Гимеры, а дальше Кера знает для кого еще. Но так просто ее точно не оставят. Неизвестно, как Совет Архонтов решит ее использовать, выяснив о подобной силе под носом. 21 век. Война давно закончилась. Войны Калигу более не нужны. От анира стоит избавиться. Наконец высказал свою мысль Миниск. Вы наверняка можете выяснить, как это сделать. Я волнуюсь за Дею и не хочу, чтобы с ней что-либо случилось. Меня она не слушает, но если эти же опасения выскажешь ты, сын Гипноса или же бывший Архонт Раздора, да и прислушается. его не стал уточнять, почему Миниск поставил его в список с действительно весомыми фигурами, а просто сложил руки на груди, теперь верно оценив проблему. Похоже, Пандея не рассказала брату, что Гипнос предложил ей помощь в избавлении от Анира, если таково ее желание. И судя по их разногласиям, Анира Пандея хочет оставить. Его не знал точных причин. Возможно, Дэя сама их еще не понимает, но решение она уже приняла. Регулярные тренировки это доказывают. Несмотря на некоторую неопытность и аристократические замашки, Миниск его нравился. Злым или ревнивым брат Пандеи не был. Да и недоумком тоже. А тот неоспоримый факт, что Дэя ценила мнение младшего брата, вынудил его попридержать любую резкость. И все же немного нелицеприятной правды ему не повредит. Я не буду переубеждать пандею в неверности принятого ей решения. Ка и Кассия тоже не станут. Категорично отмел его, зная друзей. Миниск открыл рот, но его оборвал его взмахом руки. Во-первых, потому что тут нет верного или неверного решения. Есть только желание самой Пандеи. Она достаточно взрослая, чтобы поступать так, как считает нужным. Твоя сестра тебя в чем-то ограничивает, Кирий? «Нет, но во мне не сидит чудовище!» — воскликнул Миниск, поддавшись эмоциям. Он не был разозлен, но явно расстроен, что Иво не разделил его взгляды, хотя тот его прекрасно понимал, но действовал по-другому. «В ней чудовище сидит с детства». Но даже не зная о нем, Пандея благополучно дожила до двадцати девяти, и выжила она именно благодаря этому самому чудовищу, напомнил Иво, но смягчил тон, не желая читать нотации. Миниск нужен Дее в качестве союзника. Ты видишь в Анире проблему. Но для Пандеи он стал помощником. И, возможно, осознав его силу, она больше не хочет чувствовать себя беззащитной. Даже если она согласится избавиться от Анира, есть вероятность, что рано или поздно информация о ней просочится. Воин Калиго без Анира все равно воин, но уязвимый и слабый. Если думаешь, что сможешь ее защитить, то это не так. Ты не сумеешь быть рядом каждое мгновение ее жизни, а Анир сможет. Миниск издал разочарованный стон, но его плечи поникли. Его пробил брешь в упрямстве собеседника и благодарно кивнул. Миниск был готов слушать. Твоя сестра? Глупа, Кирий? Нет? Она умная и рассудительная? сдался он. Миниск протяжно выдохнул и как будто чуть-чуть расслабился, приняв неудобную ему правду. Тогда почему ты считаешь, что именно в вопросе своего Анира Пандей ошибается? Почему, думаешь, что здесь она растеряла весь свой ум?» Вопросы не требовали ответов, и Миниск это знал. Он обвел взглядом пейзаж, прежде чем вновь вернуть внимание к Иво, и коротко кивнул, признавая поражение. «Она ценит твое мнение, и твоя поддержка нужна Пандее больше, чем моя, Кае или Касси», — мягче пояснил Иво, уверенный в своих словах. «Если ты действительно любишь сестру...» то позволишь ей распоряжаться собственной жизнью, даже когда волнение за ее здоровье и благополучие причиняет тебе неудобства и плодит страхи». Иво умолк, ощутив сдавившую горло хватку. Он был знаком с этим чувством. В конце концов он привязался к Кассии, которая родилась с на спине. Он любил Кая как брата, который, несмотря на всю свою рассудительность, не знал, где тормоза. А при воспоминаниях об Элионе его вовсе продолжал испытывать боль, хотя того уже годы не было в живых. Они все брали на себя риски. А его оставалось только помогать, исправляться с тревогой за них, зная, что они испытывают то же самое, когда он лезет куда не надо. Сам не без греха. его невольно задержал дыхание, впервые осознав, что держится от Пандеи подальше вовсе не из-за социальной пропасти, а из-за собственных страхов. Он сомневался, что выдержит тревогу еще из-за ее благополучия, а та обязательно усилится, если он подпустит ее ближе. Его потер переносицу и прочистил горло, заметив, что пауза затянулась. Из дома вышла веста, и ей хватило короткого кивка от Ива, чтобы развернуться и уйти к роще. Взмахом руки он пригласил меня низко пройтись. «Уверен, твоя сестра будет рада тебя видеть, Кири. И он оказался прав. Лицо Пандеи просияло, стоило им оказаться в поле ее зрения. А когда Миниск неловко извинился, то облегчение отразилось во всей ее позе. Она буквально преобразилась, повеселела, выслушав объяснение брата и встретившись взглядом с Иво. Последний остался в стороне понаблюдать за разговором и дальнейшей тренировкой. Не сказать, чтобы у нее лучше получалось. Но Дэя перестала остро реагировать на неудачи. Расхохоталась, когда Амир облюбовал Миниска и забрался ему на спину, из-за чего тот застыл, как изваяние, округлив глаза. Да и веселилась ближе, знакомя брата со своим странным подобием питомца. Кассия улыбалась, похоже, привыкнув к этому ночному кошмару поблизости. Она звала его Смарчком и не воспринимала всерьез из-за маленьких размеров, поэтому пушку доставать прекратила. Все с недоумением уставились на Иво, когда Амир терпеливо замер перед ним. Что кошмар хочет, он не знал. Но тот выдерживал почтительное расстояние. Напуганным, как перед каем, не выглядел, и облеплять ноги, как с миниском идеей, не стал. Хоть Ива встречался взглядом с Пандей, не единожды отвечал на ее улыбки кивком, но за вечер не перекинулся с ней и парой слов, пока она сама к нему не подошла. Было совсем поздно. Пришло время возвращаться домой. Иво, постой! позвала она, заставив его обернуться. Пандея спешила, нагоняя его за пределами рощи. Ива намеревался первым уйти, как раз чтобы избежать неловкого разговора, но не вышло. Он остановился, позволив Пандее догнать и немного отдышаться. Она выровняла дыхание и прочистила горло. Ива заинтересованно наклонил голову на бок, когда Дея со смущением отвела глаза. Она тянула время, а он ничего не говорил, с внезапной пристальностью разглядывая ее растрепавшиеся волосы, шелковую блузку — и обтягивающие ноги джинсы. Он не собирался так таращиться, но, увидев ее вблизи, ощутил, что прошлая неделя была изматывающе длинной. Ему захотелось притормозить и запомнить каждую деталь, а жизнь словно наоборот ускорилась, вынуждая его торопливо использовать момент, будто им предстояло очередное длительное расставание. «Спасибо». Ива моргнул, выныривая из собственных мыслей. «Не знаю, что ты сделал, но Ник...» Он как-то спокойнее отнесся к Ниру. Кажется, смирился, ну или, по крайней мере, не намерен со мной ссориться. Не за что благодарить Кире. Я лишь напомнил ему очевидное, а твой брат был достаточно умен, чтобы внять услышанному. Пандея замотала головой уже на середине его фразы, недовольная его отстраненным ответом. Ее взгляд был полон искренности. Кажется, она собиралась взять его за руку, лишь бы переубедить, но в последний момент передумала. Ива почувствовал себя полнейшим ослом, неспособным молча принять благодарность. «Ты сделал больше, чем думаешь, намного больше! Это очень важно для меня». Иву понадобилась продолжительная пауза, чтобы удержаться от очередного комментария. Он по-прежнему не считал, что вообще хоть что-то сделал, но Пандея думала по-другому, и ему стоило просто принять ее признательность. Был рад помочь. С трудом, но отступил Ива. Ее счастливая улыбка напомнила удар под дых от Кая на совместном спарринге. Дышать стало нечем. Ива поспешно отвел взгляд. И я хотела попросить еще кое о чем. Слушаю. Ник готов уступить, но хочет жить со мной в Санкт Данаме, как раньше. Что ж, похоже, просьбу защищать сестру он принял буквальнее, чем Ива рассчитывал. Он не умолял способности Миниска, не зная, насколько тот хорош с мечом, но все же в Санкт-Донаме пустят пулю в лоб быстрее, чем Миниск взмахнет лезвием. У меня небольшая квартира, поэтому можешь отозвать нанятого тобой телохранителя? С опаской уточнила Пандея, явно ожидая категорического отказа. Хорошо? Хорошо? Пандея округлила глаза а уголки губ Иво дрогнули в улыбке, но он ее подавил. «Хорошо», — намеренно повторил Иво. «Позвоню ему, когда выйду с переправы». Пандея едва не подпрыгнула от восторга. Иво догадывался, что жить с незнакомцем ей было не очень комфортно, но с дырой в голове хуже. Да и тот телохранитель, знакомый Дерека, его ему стопроцентно доверял его легко согласился только потому что приплачивал еще четверым о которых пандея не знала как скорее всего и о маячках в ее кроссовках Неприкрытое облегчение и восторженная благодарность пандеи веселили его и не заметил как заулыбался слушая ее заверение быть аккуратной Кассия права он мать его вляпался